из парикмахеров в герою. Советское командование, никак не ожидавшее того, что солдаты вермахта смогут подняться на почти неприступные высоты, отдает приказ любыми силами выбить немцев с горных перевалов. Но сформировать роту для штурма Эльбруса удается только из кавалеристов Семена Буденова, не умевших сражаться не то что в горах, но даже в пешем строю на равнинах, и из недавних тыловиков, санитаров и поваров, многие из которых до этого ни разу не держали в руках оружие. А командиром этой роты, которой командование Красной Армии даже не успело присвоить номер, стал бывший женский парикмахер по фамилии Григорянц. Но именно этим людям было суждено совершить один из самых самоотверженных подвигов Великой Отечественной войны. Гурен Григорянц, лейтенант, командовавший ротой численностью где-то от 80 до 120 человек, и все его подчиненные были людьми, которые до Великой Отечественной войны не имели никакого отношения к армии. Сам Гурен Григорянц был парикмахером. Но наступила война, и они пошли защищать родину. И, конечно, результат их столкновения с гитлеровским спецназом был предсказуем. Они пали смертью храбрых, но тем не менее постарались задержать гитлеровские войска, не дав им построить долговременные укрепления для своих подкреплений.